Система Ригас-2, планета Ахерон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлс, ближе к вечеру. Лететь было недалеко, но я по здравому размышлению запретил сержанту Юрику высовываться из воды. Мало ли, мимо семерки пойдем. Не хотелось бы раньше времени перед чужими глазами светиться. А в том, что основное поселение аборигенов именно там и расположено, я уже почти не сомневался. Так что шли на глубине в 2-3 метра, поскольку глубже кое-где не позволял рельеф дна. Но и в таком режиме дорога заняла не более получаса. За это время мы покрыли 25 километров, то есть несли со средней скоростью за 60 км. Уж не знаю, сколько это в узлах. Сильнее раскочегариваться было боязно ввиду узости проливов. Но все равно салага то и дело разгонялся до сотни и больше. Все это я машинально отмечал на боевом «Наладоннике», переведённым в активный режим, поскольку шлем, уже порядочно обрыдший снял. Равно как и перчатки. Хотелось немного отдохнуть и подумать, чем я и занимался, машинально поглаживая мерно вздымавшийся бог Петровича. Тот всё ещё пребывал в отключке. Но к тому моменту, как мы добрались до мыса на тройке, сразу за которым начинался искомый пролив, так и очнулся, о чём и дал знать, принявшись вылизывать мою ладонь. Шершавый язык приятно щекотал кожу, так что я не возражал. Пусть даст воле эмоциям, ему сейчас полезно. Выполняя ранее полученный приказ, Салага вырубил движки и притопил катер, самую чуточку не достав до дна. На этом горизонте движения воды почти не было, так что напороться бортом на камень мой личный пилот не опасался. Какие будут указания, товарищ лейтенант? Просканировать бы окрестности, или фиг с ним. Может, старые данные поднять? Комп карту глубин просчитал. Молодец, Салага, оживился я. Можешь, когда хочешь. Давай-ка ее сюда, родимую. Несколько минут я задумчиво пялился на красочную 3D-модель пролива и кусков островов. Потом переключился на проекцию сверху с цветовой разметкой глубин. И сразу же наткнулся на интересный факт. Практически весь фарватер был серым, то бишь сканер не сумел определить точное значение заданного параметра. Ты на это намекал, а, Юрик? Так точно, товарищ лейтенант. Картина аналогичная бухте с пирамидами. Хм... «Логично предположить, что и здесь повсюду в водоросли». Эту мою фразу пилот оставил без ответа, но я и не напрашивался. Так, мысли вслух. А про себя еще подумал, что лезть в супчик — ох, как неохота. Но придется. Просто нужно предусмотреть запасной аэродром, так сказать. «Значит так, салага, слушай боевой приказ. Насколько точное позиционирование утопленника?» «Плюс-минус 10 метров, товарищ лейтенант». «Тогда сейчас всплываем и идем вдоль пролива метрах на трех-четырех. Над лодкой я выпрыгну, а ты возвращаешься на исходную. Как понял, прием!» «Есть, товарищ лейтенант!» Что-то не слышно радости в голосе. «Вот ведь наивный, он что думал, я его зашлю, полоски шарится «Ага, держи, карман шире. В таких делах я предпочитаю полагаться только на себя. Опять же, у меня кое-какие преимущества имеются перед простыми смертными. Не будем пока конкретизировать». И не вздумай, куда соваться, на всякий случай предупредил я. Сидишь на попе ровно, за Петровичем следишь, чтоб он из Кибердока не выбрался. Вернусь, проверю. Усёк? Так точно. Вот это другой разговор. Хотя, пожалуй, именно сейчас сержант Петлицкий приоткрыл свою истинную сущность. Тоже тот еще авантюрист, а вдобавок еще и романтик. Надо будет Саныча предупредить. Не гоже такого кадра в ежовых рукавицах держать. Рано или поздно взбрыкнет, если не направить его энергию в мирное русло. Впрочем, вряд ли въедливый майор Тарасов нуждается в подсказках. Наверняка уж давно раскусил голубчика. До самой этой, глубины души. Вот. Петрович с подозрительной старательностью продолжал вылизывать мои пальцы, так что пришлось прервать его забаву принудительно. Напялив перчатки и нахлобучив шлем, я загерметизировал броню, провел ладонью вдоль хребта обездоленного напарника и пересел поближе к правому люку. Катер к этому времени уже вырвался из водного плена и вскарабкался приблизительно на высоту второго этажа типового жилого здания. Фигня вопрос, мы с питомцем на полигоне из куда больше верха сигали. Причем, прошу заметить, на качественное пенобетонное покрытие. И ничего, а тут всего лишь нырнуть солдатиком. Главное обратно не вылететь на манер пробки. Но для этого у нас кое-что найдется. Как и любой мультисредный транспорт, наш аппарат был экипирован соответственно случаю. А случаи, как известно, бывают разные, особенно если приходится действовать на земле, в воде и в воздухе. Легкий гидрокостюм из универсального спанча, единого для всех и военных, и гражданских, мне был без надобности, а вот специальный пояс-утяжелитель пришелся как раз ко двору. Неплохо было бы еще поплавок своеобразный спасательный жилет приспособить, но не судьба». Без штатного дыхательного аппарата подкачивать его, равно как и стравливать воздух, не получится. Стало быть, и пользы от него никакой. Ладно, и так сойдет для сельской местности. Главное, пояс доступ к буре не перекрывает. А нож у меня на груди, рукояткой вниз. Да и пак, равно как и остальные карманы, с герметичными клапанами. Разве что за шиворот вода просочится, но не должна. Сочленение достаточно плотное, проверено не так давно на практике. Товарищ лейтенант, готовность 5 секунд. Принял. Ну вот, еще чуть-чуть. Ничего не забыл? Вот нет. Фильтр заблокирован, свежий патрон-регенератор активирован, баллистический комп в штатном режиме. Пять. Соберись, Денисов, беспечность никому еще на пользу не шла. Четыре. Люк пшикнул сервоприводом и откинулся вверх, зафиксировавшись в крайнем положении. Три. Ухватившись одной рукой за косяк, я высунулся до половины наружу и всмотрелся в водную гладь. Обычная голубая водичка, но дно не просматривается. «Два!» Судя по отсутствию на поверхности характерного горба, над лодкой достаточно большой слой воды, так что переломать ноги можно не опасаться. Плохо только, что даже силуэт субмарина не проступает. Полностью скрыта в водорослях. Похож на то. «Пошел!» Активировав усилитель, я мощно оттолкнулся ногами и сперед выметнулся из салона. Встречный поток воздуха не очень бережно заключил меня в свои объятия, и я, проводив взглядом стремительно удаляющийся катер, легким движением тела подправил траекторию падения. В воду вошел, как и планировал, ногами, вытянувшись в струнку и прижав руки по швам. Ухнув сразу метра на три вниз, я заработал конечностями, опускаясь еще ниже и одновременно разворачиваясь. Потенциальную опасность лучше встречать лицом, а не извините федроном. Он и орган у егерей, такой же нежный и беззащитный, как и у нормальных представителей рода людского. Оптический фильтр разобрали, быстро адаптировался к текущим условиям, и я сразу же рассмотрел искомый объект. Лодка лежала на дне почти строго по центру пролива. Глубина здесь оказалась порядочной, для архипелага, естественно. Метров 20, а то и поболее. Мой сканер тоже спасовал, как и его более мощный собрат в катере, так что пришлось полагаться на глазомер. А он мне подсказывал, что до дна далековато как если бы этажа это к седьмому выглянул. Ладно, фигня вопрос. Компрессионной болезни можно не опасаться, резвись не хочу. А от всего остального у меня есть универсальное средство, АПС-17 называется. Гауссовке в принципе параллельно в какой среде стрелять. Ствол не разорвет, поскольку он не сплошной, а с дренажными отверстиями для снижения шума. А вода – субстанция хоть и плотная, но не настолько, чтобы унитар полностью убойной силы лишить. Скорость упадет однозначно, зато останавливающие действия усилятся. Даже для уводов, которыми я предусмотрительно снарядил пистолет. Вообще лучше всего обойтись без стрельбы. Тесные помещения подводного корабля огневому контакту не способствуют, но это как получится. Успокоив себя любимого этими мыслями, я неспешно погреб к субмарине, отсюда почти с поверхности, казавшийся здоровенным скатом-хвостоколом, распластавшимся на дне. С Камбалой сравнить обводы судна не позволяли. Хотя по повадкам, зарыться в песок и притаиться, весьма похоже. Впрочем, и скаты такой тактикой не брезговали. Цвет корпуса подводники подобрали удачный. Песочный съели заметными зелеными разводами. В любом другом месте корабль почти сливался бы с дном. А вот здесь и сейчас он здорово выделялся на черном фоне, точно таком же, как в бухточке. Той самой, где мне по шлему прилетело. Силуэт лодки выглядел размытым. Если бы не колер, можно было бы и проскользить взглядом мимо. Скорее всего, водорослевая взвесь восприятие искажала. Да и пофиг, если честно. Пока эта муть ведет себя мирно, то бишь не пытается налипнуть на экипировку, а потом ее пожрать, можно плевать и забыть. Хотя с нее станет, если мои предположения верны. Недостаточно данных для анализа. Тут ты ожил. Каких тебе еще данных? Необходим тактильный контакт. Ага, сейчас. Защитное снаряжение исключает возможность отбора проб. И славы яйцам, я еще не настолько обезумел, чтобы в этом супе заголяться. Даже перчатку не сниму и не уговаривай. Кстати, гложет меня что-то, не пойму что. Страх? Опаска? Хм. Судя по всему, организм мой всеми силами сопротивлялся продолжению миссии. Очень уж мне вниз неохота. До полного расслабления и отказа конечностей. Интуиция с подсознанием в один голос вопили «не лезь». «Да я бы с удовольствием, парни, но надо». Прекрасно понимаю, что не мое это дело. Тут работа для специализированной спасательной экспедиции с соответствующим оборудованием и специфическим опытом. Но что-то мне подсказывало, а Федрон, очень может быть, что он их профессионалов ждет феерический трындец. Во всех смыслах этого слова. Потому что не готовы они к такому. По-хорошему, сначала бы сюда санитарную службу с кучей научного оборудования и навороченной лабораторией. А вместо них здесь я, весь из себя крутой егерь. Правда, пока что без охотничьего кота. Мне не привыкать. Моя специфика — потенциально опасное окружение с неизученными свойствами. Вот только получается, что вынужден я работать с нарушением хреновой тучи инструкций по технике безопасности. Но опять же, куда деваться? Дезинфекцию можно будет и после пройти, вместе с катером и салагой. А пока работу работать надо, а не ныть, Пусти мысленно. Высадился я удачно, почти над самой лодкой, но бросаться, сломя голову к объекту, не спешил — Зависнув на середине пути, для начала хорошенько осмотрел субмарину сверху. Растительная взвесь обзор затрудняла, но не настолько, чтобы в глаза не бросилась круглая дыра в спине лодки. Судя по всему, кто-то принудительно открыл внешнюю створку стыковочного отсека. В подводном положении это чревато. Внутренняя переборка на большие давления не рассчитана. Может и протечь. Это, в конце концов, не шлюз. Так и запишем. Первый признак нештатной ситуации. Осталось выяснить, что с самим шлюзом. Но это сложнее, он в Баку, так что придется на дно опуститься. А там концентрация водорослей выше, видимость хуже. Плавучесть у меня сейчас была нейтральная. Пояс с грузами компенсировал пластиковый обвес брони, так что дальнейшее погружение большого труда не составило. Не особо удобно без ласт, но и так сойдет для сельской местности. Тут главное сориентироваться, чтобы круги бестолку не нарезать. Регенерационный патрон не резиновый, говорил уже». Впрочем, схема подводной лодки у меня была, я ее даже предусмотрительно вывел на дисплей, прежде чем воду сигать. Не самая крупная суденышка, по ней судя. Да и особых технологических дебрей, как на полноразмерных собратьях вроде того же рейдера типа Тунец, не наблюдается. Всего два варианта, если по большому счету. Либо проходимый коридор, либо щель, в которую и Петрович не пролезет. Три изолированных друг от друга уровня. Главная палуба с оружейной, ходовой рубкой и искомым шлюзом жилой отсек с кубриками и кают-компании, да технической техническая палуба с резервной рубкой и пусковой шахтой ската, двухместной латчонкой, используемой в сугубо разведывательных целях. Не представляю, как эту самую сирену утопить, без глобальных повреждений я имею в виду. А он и отсутствовали, или, по крайней мере, визуальному обнаружению не поддавались. Самое, на мой взгляд, слабое место — стыковочный отсек, расположенный на одном уровне жильем. Но если верить схеме от кают, Он отделен герметичным створом гильотинного типа. Шлюз перекрывает автоматика, пусковую шахту ската тоже, между палубами — гермодвери. Даже если какая-то часть лодки затоплена, в остальные доступ в воде заказан, то есть люди выжили. Тогда почему они не вышли на связь? Ладно, фиг с ним, вроде шлюз показался. В самом широком поперечном сечении лодка достигала 5 метров, а плотный слой водорослей оказался, насколько я мог судить на глаз, чуть меньше двух. Собственно, шлюзовая камера располагалась вплотную к борту, то бишь к тому месту, где под острым углом сходились броневые пластины нижней и верхней половины хвостокола. Соответственно, и люк состоял из двух створок, которые можно было открыть как вместе, так и по отдельности, в зависимости от внешних условий и желания оператора. Так вот, в данный момент шлюз был нараспашку, выделяясь в плавном обводе лодки прямыми углами створа. Вывод очевиден – шлюз наполнен водой. То есть, если из него кто-то вышел, то обратно уже не вернулся. Так что будем исходить из того, что как минимум один член экипажа корабль покинул. С остальными же большой вопрос. В мутный слой я сунулся с опаской, пометуя о способности водорослей выделять галлюциноген. Регенератор регенератором, но и контакт кожных покровов со всякой гадостью крайне нежелателен. А летучие эфиры, они такие, легко пройдут там, где вода не просочится. Но вроде пронесло, по крайней мере, внутренний скин тревогу не забил. Так что до шлюза добрался без происшествий, хоть и выбрал не самый очевидный путь. Опустился на обшивку чуть выше дыры, распластался по броневому листу и аккуратно соскользнул к люку. Придерживаясь руками за срез шлюзовой камеры, осторожно высунулся за край. Так и есть. Внутренняя переборка задраена, камера, соответственно, затоплена. Кто-то прошел прямое шлюзование, а процедура обратного не была активирована. Попробовать запустить? Рано или поздно все равно придется внутрь лезть. Так чего тянуть? Переборов острое нежелание соваться в неизвестность, я подтянулся руками и бросил тело вперед, по пути изобразив нечто вроде сальто с акробатическим винтом. Получилось более-менее сносно, за косяки не задел, да и собственное положение умудрился стабилизировать, оказавшись в конечной точке траектории на ногах и лицом к внутренней створке. Помотал перед лицом ладонью в безнадежной попытке разогнать взвесь, Плюнул, фигурально выражаясь, и врубил ноктовизор. Полегчало, да и пульт сразу же отыскался. Правда, на этом мои успехи и закончились. Коды я не знал, а на простое касание сенсора вот дверь не реагировала, разве что пульт недовольно квакал. Твою! В сердцах буркнул я. сала как слышь, прием. На связь, товарищ лейтенант. Вызывай подводников, нужен код доступа к шлюзу, и сразу им скажи, что прямой канал организовать не можем, по крайней мере отсюда. Замок тупой, беспроводная связь не предусмотрена. Есть. Теперь только ждать, причем неизвестно сколько. А я и так уже почти 10 минут под водой. Скоро менять патрон в регенераторе, то бишь придется подниматься. А это лишние телодвижения и трата времени. Салак, скоро-то там? Не могу знать, товарищ лейтенант. Они ищут специалиста, а это может быть надолго. Обрадовал. Ладно, работай. И мне нефиг на одном месте торчать. Проверю-ка я стыковочный отсек. Дыра на горбу была все так же приветливо распахнута, но соваться внутрь я не стал, с краешку посмотрел. И ничего не потерял, как выяснилось. Внутренняя створка и здесь была перекрыта. Выявить на глаз негерметичные места не получилось, ввиду отсутствия внешних признаков, как то масляных пятен, пузырьков воздуха, либо прилипших к фрагментов растительности. Тут одно из двух. Либо все в порядке, либо уже давно отсек затоплен и давление выровнено. То есть, опять же, никакой конкретики. Товарищ лейтенант, есть код. Отлично, сейчас я, опять сек. И не обманул, что характерно. Вот что значит знакомый маршрут. Оказавшись у пульта, я устроился поудобнее, схватившись левой рукой за поручень, протянутый по боковым стенкам на уровне пояса, и снова вышел на связь. Салат, как слышишь? Диктуй. Есть. Один. Семь. Едва я натыкал на цифровом табло последовательность аж из одиннадцати символов, как обе внешние створки с отчетливым шорохом и бульканьем скользнули по направляющим и встретились на полпути, заглушив лязг резиновыми демпферами. Я хоть и ждал чего-то подобного, натуральным образом подпрыгнул, едва не взмыв к потолку, Спасибо поручню, и с усилием выдохнул сквозь зубы, проклятые нервы. Хуже нет, вот так вот по всяким затопленным или просто заброшенным руинам шариться, в обычном живом лесу всяко легче, даже в таком, как был на находке, нехоженном. Дышится легче, и прессинга такого нет. Здесь же так и мерещится, что сейчас какая-нибудь неведомая грёбаная фигня из-за угла выскочит. Или от потолочного перекрытия отлипнет и спикирует на голову. Свят-свят. Проходить шлюзование под водой мне доводилось нечасто, так что звуки в основном вокруг раздавались непривычные. Чавканье, помп где-то в ногах, вторище им свист нагнетаемого под давлением воздуха, до да плеск воды сначала позабрал у шлема и микрофоном, потом мягкие шлепки по броне. Уровень стремительно убывал, пока в конце концов посреди шлюзовой камеры не осталась лишь небольшая лужица, по большей части с меня же и натекшая. Также не вписывались в типичную картину мутные зеленоватые потеки по стенам. Часть водорослей не пожелала утекать в слив. Да и на мне самом немало этой гадости осело. Даже забрало пришлось протереть рукой. Помогло слабо, но хоть отвлекся. В этот момент створка передо мной с тихим шорохом, ну да, в воздухе звуки глуши, тянулась в потолок и взору открылся тесноватый тамбур со встроенными шкафами с обеих сторон. Прямо по курсу обнаружилась еще одна переборка, украшенная табличкой «Выход на главную палубу». Эта дверь выглядела куда перспективнее, нежели оставшаяся за спиной. Но внимание мое в первую очередь привлекла не она, а до боли знакомые пятна на полу. Готов об заклад биться, кто-то вляпался в кровищу, а потом наследил. «Что ж, к этому меня готовили». К тому же можно немного расслабиться, больше чем уверен, что нападение членов команды теперь можно не опасаться. Минус один фактор, что не может не радовать. Когда я осторожно перешагнул коммингс и оказался в предбаннике, створка за спиной с отчетливым стуком вернулась на законное место, а та, что впереди, приветливо замигала зеленым диодом на пульте. Ладно, ладно, иду. Хотя, вот это тоже интересно. Один из шкафов нараспашку, и гидрокостюма нет. И на топтана как раз перед ним. Все одно к одному. Точно кто-то за борт прогулялся, причем во все оружие. А остальные шкафчики заперты. Получается, кто-то один остальных порешил. Если так, то сильен мужик. Но не проверишь, не узнаешь. Так что давай, егерь. Зубы стиснул, свинторжал и вперед. Поймав себя на мысли, что приходится буквально самого себя уговаривать на каждое последующее действие, я все же ткнул в вот на цифровом табло. Дождался, пока створка не скроется в стене. Разрыв шаблонов, ага. И только тогда шагнул в открывшийся коридор, с трудом подавив желание цапнуть АПС из кобуры. Нет здесь никого живого. Чудес не бывает. Коридорчик был девственно пуст. Может, где и нашлась бы пыль. Но я даже из принципа проверять не собирался. А вот кровавые отпечатки на напольном покрытии присутствовали. Посмотрев по сторонам, убедился, что схема не врет. Слева от меня переборка с табличкой «Переход в жилой отсек». Напротив — оружейная. Справа – ходовая рубка, и чуть ниже – отдельно. Посторонним вход воспрещен. Так написано, а ага. И таблички такие архаичные. Медяшкой надраенные сияют. А на утонувшей стене створке наверняка написано «шлюзовая». Старая добрая флотская дисциплина, которая всегда меня умиляла. Итак, что мы имеем? Почти сказочная ситуевина. Три дорожки и богатырь на распутье. Собственно, выбор очевиден – ходовая рубка. Цепочка следов как раз от нее к шлюзу идет. Но не это главное. Надо оживлять бортовой комп и выяснять, что творится на остальных палубах. Не думаю, что это станет проблемой. С подводниками связь устойчивая, а здесь я и прямой канал организовать смогу. Пусть сами со своим древним железом и не менее древним софтом разбираются. Одно плохо, скоро патрон менять в регенераторе. И тут тоже вариантов немного. Либо снова шлюзоваться и всплывать на поверхность, либо рискнуть и поменять прямо здесь. Воздух бы еще проверить. Пробник все еще со мной, но этот инструмент достаточно грубый. а где наш не пропадало? Придется рискнуть. Впрочем, даже таким сомнительным преимуществом я пренебрегать не стал и добросовестно пощелкал кнопкой пробозаборника. Пробежался взглядом по высветившимся на дисплее строчкам и довольно хмыкнул. Судя по отчету, ничего страшного. Если есть что-то стрёмное, то в столь малых концентрациях, что можно наплевать и забыть. Хотя даже этот, как его? гиоциамин присутствует что то около одной десяти тысячной процента то бишь на два порядка меньше сколько-нибудь опасного может разгерметизироваться нафиг не тут кроме галлюциногена еще целая куча похучих веществ кровь протухла нюхте ее удовольствие сильно меньше среднего приходилось уже так что мелькнувшую было предательскую мысль я быстро прогнал куда подальше справедливо решив сократить контакт с бортовой атмосферой до возможного минимума и шагнул к ходовой рубке Створка на касание ввода среагировала, штатно скользнув в паз, и я шагнул в тесноватое помещение с парой кресел и просто нереальным количеством разнообразных дисплеев и сенсорных панелей на единицу площади. В том, что обнаружу здесь кое-что малоаппетитное, я даже не сомневался. Поэтому сначала на них внимание обратил. Наверное, подсознательно оттягивал неприятный момент. А тут как раз экраны. Федерации уже несколько десятилетий так не делают, предпочитают сплошное пространство. Если дисплей, то один, но на всю стену. Или вообще, виртуалка, как самый универсальный вариант. А здесь, блин, натыкали. Пойди разберись, где какая система. И все мерцает, мигает и светит призрачным светом, как гнилушки на болоте. На самом большом экране, размещенном аккурат между креслами навигаторов, десяток квадратиков с номерками. Правда, толком ничего не разглядеть, изображение мутное. Но то, что это картинки с камер наблюдения, понять можно. Придется-таки лезть дальше, чуть ли не по колено в кровище. Тут я, конечно, преувеличил, но не то чтобы сильно. Пол был покрыт слоем спекшейся и уже начавшей разлагаться субстанции, некогда тёкшей в жилах застывшего в правом кресле навигатора. Или это моторист? Не знаю, кто по штату вторым в дежурной смене положен. Да и не суть. Как ни назови, живее он от этого не станет. С моей позиции труп не был виден. В поле зрения попадала только свисавшая левая рука, почти касавшаяся пола. Да часть левой же ноги. Так что понять, как именно мужика прикончили, пока не представлялось возможным. Не то чтобы я горел желанием это выяснить, но деваться все равно было некуда, и я осторожно шагнул к незанятому креслу. Свободный проход располагался по центру рубки, как раз через зловонную, не лужу даже, а обширное пятно тухлой слизи, но с перспективой изгваздать сапоги я уже смирился. Заодно порадовался, что додумался не вырубать фильтры. Духан тут стоял конкретный, по всем признакам, трагедия разыгралась давно. Если вспомнить слова Тарасова о сроках исчезновения подлодки, уже пятые сутки шли. Не мудрено, что настолько все плохо. Не кстати вспомнился один из претендентов на премию Дарвина, за которыми мне пришлось во времена он и гоняться на находки. Его, так сказать, соратники пытались порвать голыми руками и зубами. Ага. Стараясь шагать как можно шире, я проскользнул между креслами и рухнул на свободное место слева от покойного. На мое счастье, кресло больше походило на противоперегрузочный кокон. Так что я устроился в нем с ногами полулежа. Черт, вроде уж таковно смотрелся, что плевать бы на все, но ведь нет. Противно, до да дрожи в коленках. Свежей кровище оно как-то, фу, словами не выразить. Ну не расхититель могил я, и даже не судебный эксперт. Хорошо хоть желудок крепкий. Кое-как успокоив расшалившиеся нервы, я покосился на соседа. Если можно так выразиться, ага. Хотя цинизм и черный юмор тоже в какой-то степени защитная реакция. Так что я в своем праве. Труп нес явные следы разложения, но голова его, насколько я мог разглядеть, не была повреждена. Я имею в виду, никто ему череп не раскроил и не стрелял в лицо, а вот на теле явные пулевые. Тот, кто воспользовался в ходовой рубке пистолетом, в принципе, ничего страшного. Курсовой иллюминатор на полстены покрыт бронерешёткой, я сверху видел. Проявил небрежность. Раны были тяжёлые, но умер сосед немгновенно, помучился напоследок и, скорее всего, просто истёк кровью. Если бы медицинскую помощь своевременно оказали, глядишь, и выкарабкался бы. Да, профи такого бы не допустил. Либо сразу нормально сработал, либо дострелил. Тем более особо опасаться нечего было. Судя по торчащей рукояти у мертвеца в кобуре, покоился культ М1911А1. Та самая оригинальная правительственная модель сорок пятого калибра. Точно не клон под 919, а восьмизарядка. Пробивное действие никакое, то бишь как раз то, что доктор прописал. Зато останавливающее просто чудовищная. Тарасов как-то упоминал, что у подводников запасы до военного оружия ограничены. Вот они и закупаются у чернореченцев. Для повседневного использования более чем достаточно. А на случай неприятностей в оружейке всегда кое-что посолиднее припрятано. Что ж, информация для размышлений появилась. И вывод первый. С лодки сбежал дежурный навигатор, предварительно за каким-то лядом, пристрелив напарника по смене. Произошло это давно, минимум четверо суток назад. Скорее всего, в то самое время, когда с субмариной оборвалась связь. Можно и поточнее вычислить, но надо лезть в бортовой комп. Это одна из первоочередных задач. Приоритетнее только осмотр остальных помещений. А тут, кстати, и делать ничего не надо. На центральном дисплее, как я и думал, картинки с камер наблюдения. Что хуже всего из жилых кубриков. Почему хуже? Да очень просто. Все они затоплены. Это не помехи, как я сначала было подумал. Это вода. И камера в ночном режиме, потому как трагедия разыгралась посреди ночи. Все члены экипажа, за исключением вахты, мирно спали. До тех пор, понятно, пока их затапливать не начало. Тут уж кто угодно проснется, но не сразу сориентируется. А если еще и дверь заблокированы? Мать! Это тоже мог сделать только дежурный навигатор. Зуб даю, предусмотрена какая-нибудь программа экстренных мер по борьбе за живучесть. На случай самого конкретного трандеца. Вот только как? Стыковочный отсек изнутри заперт. Если и протекал по контуру, не должно было быстро жилую палубу затопить. Процесс бы затянулся, кто-нибудь наверняка бы сумел вырваться из кубрика. Призрак смерти очень способствует подстегиванию мыслительных процессов. А тут такое впечатление, вода пребывала очень шустро. Хоть не особо мучились. В одном из квадратиков на дисплее проглядывало нечто белесое, но я для верности развернул его на весь экран и едва сдержал крепкое словцо. Так и есть. Чья-то рука почти в объектив уперлась. Перчатка смерти, мать ее так. Давненько бедолаг в соленой водичке. Как раз те самые четверо пятеро суток. Да что ж ты за маньяк-то такой? Найду, урою и даже примерно знаю, где искать. Но это потом. Сп. Фу, салаг. Как слышь прием? На связи, товарищ лейтенант. Подводники еще на проводе? Так точно. Лови канал, перекинешь им. Мощность хватит? «За глаза, товарищ лейтенант! Что им сказать?» «Пусть бортовой комп взламывают! Нужные данные из черного ящика! Видел бы ты, какой тут трындец!» «Все настолько плохо, товарищ лейтенант!» «Четырнадцать двухсотых! Достаточно плохо, как по-твоему?» Судя по молчанию в эфире, Петлицкий серьезностью момент проникся. Впрочем, тишина не затянулась. «Подождать можете, товарищ лейтенант!» «Сколько?» — хмуро уточнил я, мазнув взглядом по индикатору. Патрон в регенераторе протерпит еще минут 20. Но это край. Потом его только выкидывать. Просить минут 15. Черт. Сплывать, перезарядиться. А потом обратно проверенным маршрутом. А ведь не получится. Лодка худ бедно но экранирована. Снаружи ее сканер хреново возьмет. Канал будет неустойчивым. И так еле законнектился. Очень уж старый у них протокол беспроводной связи. Тут любой чих может дисконнект спровоцировать. «Ладно, жду. Но пусть быстрее булками шевелят. Так передай». «Есть». «Не люблю ждать. Это у нас с Петровичем общее. Не люблю, но умею. Научили в свое время. Сижу, то есть почти лежу, удобно. Остается только расслабиться до желеобразного состояния, до дыхания замедлить. Кстати, и ресурс-регенератор сэкономлю. Главное – дышать как можно реже, что не так уж и сложно. Двигаться нужды нет, соответственно, и расход кислорода минимальный». Еще бы мысли тревожные куда деть, да страх подспудно давящий в подсознании загнать. «Рич, лейтенант! Товарищ лейтенант! На связи!» «Фух, уж что, четверть часа прошло, вот расслабился. «Есть результат! Но подводники говорят, что без вас лодку контролировать не смогут!» «Реактор заглушен, все системы на резервном питании, штатный передатчик не добьет!» «Да и пофиг!» — отмахнулся я. «Пусть пока на дне полежит!» Я так понимаю, послезавтра уже кавалерия прибудет. Так точно. экипаж уже все равно, так что не опоздают. А вот мне еще кое-куда наведаться придется. Так что нарыли-то? Команда на затопление жилого сектора пришла с пульта Вахтинова. Ага, кто бы сомневался. Нового что-нибудь скажешь? Он открыл стыковочный отсек, а потом врубил принудительную вентиляцию. Вода их листанула. Полное затопление заняло семь минут. Вот разгадка, чтоб ее... Вентиляционные шахты, а на самом деле трубы сантиметров 20 в поперечнике, выведены во все обитаемые помещения и прикрыты герметичными заслонками. Только вряд ли кто-то из проектировщиков и авторов софта мог предположить, что дежурный навигатор, находясь в здравом уме и светлой памяти, начнет проветривать лодку в подводном положении. А защита от дурака, насколько я понимаю, на этот случай не предусмотрена. Теперь придется попотеть, ибо вписана новая строка в один из уставов. Как положено, кровью. «А зачем он это сделал? Выяснили?» Продолжил я допрос, выпроставшись из кресла. Больше в лодке делать нечего, да и время поджимает. А разные несущественные детали и на ходу выяснить можно. «Вот тут как раз самый интересный, товарищ лейтенант. Есть три аудиофайла. Слушать будете?» «Само собой», — фыркнул я, активируя дверь. Да и в этот раз упираться не стала. Послушно нырнула в паз, и я выбрался в коридор. «Три сорок две ночи. Переговоры в Ахтенах. Воспроизведение. Ну-ка, ну-ка. что за фигня? Что у тебя, Серега? Не пойму, Андреич. Сканер глючит. Не хочет глубину показывать. Скачет от двух метров до сорока. Хм, а эхолот нормально показывает? Всплываем? А смысл? Дублирующий контур в норме. Опасности нет. Проще проскочить узкое место. Как скажешь, Андреич. Конец воспроизведения. Запускать следующий файл. Какой-то оригинальный у них подход к технике безопасности. Не находишь? Все логично, товарищ лейтенант. Они скрытно выдвигаются в район проведения работ. Операция не боевая, поэтому все спят, кроме вахты. Обычная практика у подводников. Здесь у них равных соперников нет. Так включать? Давай. В предбаннике шлюза ничего не изменилось. Спокойные ребята на лодке призраками не шляются и козни не строят. А вот мне немного порядок нарушить придется. Три пятьдесят семь ночи. Переговоры в Ахтенах. Воспроизведение. Шш. Андрейч, ничего не чувствуешь, а? Что за вон, Андрейч? Серег, чё бузишь? Все в норме. Андрейч, ты что за тварь? Откуда? Серега, охренел. Куда дел Андрейчев? Сука. А! Сир, мля, убери ствол. Это я, Андрейч. Изыди демон. Твою мать. Бах, бах, бах. Конец воспроизведения. Что скажете, товарищ лейтенант? А пренёк-то того. С трудом напялив извлеченный из ближайшего шкафчика спасательный жилет, я шагнул в шлюз и ткнул вот на пульте. Внутренняя переборка скользнула на свое место, герметизирующие прокладки с отчетливым чпоканием уплотнили швы, и из отверстий насосов вдоль пола полилась забортная вода. Ну вот ещё минута и можно будет выходить. Похоже на галлюциногенный бред. «Нанюхал с чего-то. Хотя я и тут гиосциамин обнаружил. Одну десятитысячную процента. С нее, что ли?» «Почему тогда второй ничего не почувствовал?» «Может, у него нервная система покрепче?» «Эх, Серега, Серега, переговорить бы с тобой. И вообще, как галлюциноген мог попасть в воздух? Кто-то специально шептуна подпустил. Не из воды же». «Регенератор?» «Что регенератор? Выражайся яснее». «У подводников регенераторы не как у нас. У них регенераторы – дефицит. Выделяют кислород гидролизом из-за бортной воды. Мощность энергоблока позволяет». «Твою дивизию!» «Третий файл слушать будете, товарищ лейтенант?» «А надо?» «Ну, судя по его малосвязным крикам, он и в жилых кубриков демонов разглядел». «И утопил. Логично, фигли». «Ладно, обойдусь. И так ясно, что ни хрена не ясно». Шлюз, наконец, наполнился водой, внешние створки разъехались, утонув в корпусе, и я с огромным облегчением выбрался из давящей на психику клетушки на простор. Нафиг такие приключения, чтоб я еще раз Тарасова послушал. Я, между прочим, на Ахероне от последствий предыдущего стресса избавляюсь, а тут нате вам. Ладно, не я, а Галина Юлиановна, но я что хуже, у меня тоже нервникозёны и не стальные, как некоторым представляется. Я и сейчас еле сдерживаю, чтобы не заматериться, а тут еще взвесь долбанная. Салак, как слышишь, прием. На связи. Лови пеленг, подберешь меня. Есть. Подлетное время три минуты. Успею. Зря, что ли, шкафчик разорял. Кисонки можно не бояться, так что вперед с песней. После рывка активирующего шнура, согласен архаика, но надежная. Спасательный жилет за долю секунды раздуло выделившимся из химреагентов легким газом и я взмыл над субмариной, как тот самый воздушный шарик. Скорость набрал порядочную, взлетев на высоту семиэтажного дома за пару десятков секунд и вылетел из воды, как пробка. Правда, сразу же приводнился обратно, расслабился, позволив телу принять самую удобную позу, и торопливо переключился с регенератора на воздушные фильтры. Разгерметизировать броню не стал, не хватало еще, чтобы в сапогах хлюпало, да и за шиворотом желательно, чтобы сухо было. Патрон таки дотерпел, но знали бы вы, насколько вкуснее оказался фильтрованный забортный воздух. Только сейчас я прочувствовал разницу. Раньше и такой недолюбливал, считал затхлым, наивный. Салага? На связи. Давай, мать! Опасность. Концентрация гиосциамина превышает предельно допустимую. Опасность. Концентрация гиосциамина превышает предельно допустимую. Выявлено воздействие галлюциногенного свойства. «Да вы сговорились, что ли?» «Рекомендуется исключить воздействие с окружающей атмосферой!» «Да сейчас, блин! Где этот долбанный патрон?» «И руки трясутся! Сейчас, сейчас!» «Товарищ лейтенант!» «Чего он тянет? Или это меня уже прихватило? Руки не слушаются!» «Салага! Отставить его, Цию! Уходи! Приказ!» «Есть!» Ну, слава яйцам, хоть этого уберег. А мне, походу, уже ничего не поможет. Плывет все, в глазах темнеет.